Глава 4. В понедельник утром Лиза была в своей спальне, пытаясь решить, что надеть. Что-то непринуждённое и достойное, но сексуальное. Возможна ли была такая комбинация? Ей хотелось за полсте обратно в постель, свернуться калачиком под одеяло и читать. Но она уже слышала, как Дейв и Том топали вниз по лестнице, настраивая радио на рок-станцию. В дверь её спальни громко постучали. Лиза обычно ложилась спать в длинной футболке, как и сейчас. На ней не было лифчика, ни обуви, ни макияжа, и она даже не причесалась. Лиза потянулась за своим красным шёлковым кимоно. Сойдёт, чтобы прикрыться. "Входите", позвала она, завязывая пояс. Мак просунул голову. "Доброе утро". На нём были плотницкие штаны и фланелевая рубашка. Доброе утро. Я принёс кофе. О, спасибо. Мак вошёл в комнату. Мы можем минутку поговорить, спросил он, протягивая ей чашку. Конечно. А может нам спуститься вниз? Когда он вот так стоял рядом с ней, Лиза не могла думать. Давай останемся здесь. Я не хочу, чтобы Дэев и Том могли вмешаться. Я сяду в кресло, хорошо? Лиза рассмеялась. Если сможешь найти место среди одежды, просто сбрось её на пол. Макс сел на стул. Лиза присела на край кровати в ожидании. Послушай, Лиза, я точно не знаю, как это сказать, но я хочу прояснить ситуацию. О нас, я имею в виду. О, боже, подумала Лиза. Вот оно, доброе, но твёрдое выяснение отношений. «Ты мне нравишься, Лиза. Сильно. Я не знаю, что между нами происходит, но не хочу, чтобы это было на один раз. Нам весело вместе. Вчера на пляже, мне кажется, мы подходим друг к другу. Мы оба были одиноки в течение долгого времени, и... Я не говорю, что хочу серьёзных отношений, слишком рано для этого, но я хочу, чтобы ни у тебя, ни у меня больше никого не было». Лиза чуть не пролила кофе. "Да", сказала она. "Он был таким красивым. Эта линия подбородка, глаза и ресницы, и его губы". "Я тоже", махнул он. "Я хочу, чтобы мы выходили в свет вместе". "Я имею в виду на ужин, в кино". "Ты хочешь встречаться?", сказала Лиза, улыбаясь. Она чувствовала тепло, распространяющееся по всему телу. Ну, немного больше, чем просто встречаться, сказал Мак. Да. Я слишком стар, чтобы ходить вокруг да около, сказал Мак. Я хочу заняться любовью с тобой, но не хочу торопиться с этим. О, господи, воскликнула Лиза, теряя самообладание. Она поставила чашку на тумбочку и встала, положив руки на раскалённые щёки. Её лицо, должно быть, пылало в цвет её одежды. «Мак, ты действительно...» «Прямой, честный, искренний». Лиза прошла через комнату к окну, нуждаясь в дистанции. «Да, все эти вещи. И я рада, и я благодарна, и я хочу всего, о чём ты говоришь. Но, Мак...» Лиза остановилась и собрала все крупицы храбрости, которые были во всём её существе. «Мне пятьдесят шесть лет». Мак пожал плечами. «И что с этого?» «А то, что тебе всего сорок шесть!» Мак рассмеялся. «Я не думаю, что это имеет значение. А ты?» «Вообще, да. Да, я думаю, это важно. Люди будут болтать...» «Люди будут болтать в любом случае!» Мак встал. Лиза нахмурилась. «Как он мог не понимать, насколько была значительна разница в их возрасте?» Позволь мне пригласить тебя на ужин в пятницу вечером, сказал Мак. Морской гриль должен быть открыт. Мы можем не торопиться, выпить хорошего вина и узнать друг друга получше. Хорошо? Лизи казалось, что она сияет. Хорошо. Я пойду вниз поговорить с парнями о работе. Я скоро спущусь. Мне нужно одеться, меня немного трясёт, призналась она. Пей свой кофе. С хмылкой сказал ей Мак. Что произошло? Подумала Лиза после того, как Мак вышел из комнаты. Она хотела позвонить Рейчел и похихикать, как маленькая девочка. Ей хотелось петь и кружиться по комнате, как Джули Эндрюс в звуках музыки. Она взяла себя в руки, допила кофе и собралась, чтобы пойти открыть свой магазин. В конце мая было открыто не так много ресторанов, но Морской гриль был хорошим заведением, и Лиза надеялась, что Мако и ей дадут кабинку вместо столика. Таким образом, возможно, они могли бы уединиться. Они приехали рано, потому что им обоим нужно было работать на следующий день. Официантка Салли Харди знала их обоих. Она проводила их к кабинке. И на несколько мгновений, пока Лиза и Мак устраивались, рассматривали меню и пытались вести себя как обычно во время их первого настоящего романтического свидания, они были одни. Но вскоре, как только другие посетители начали входить в ресторан, друзья и знакомые останавливались, чтобы поздороваться. Их приветствия были короткими и небрежными. Как дела? Погода налаживается? Но Лиза знала, что некоторые женщины начнут писать своим друзьям, как только сядут за стол. Ей казалось, что она хорошенькая, или настолько хорошенькая, насколько это вообще возможно. Прошло много времени с тех пор, как Лиза красилась в последний раз, и ей потребовалось больше часа, чтобы нанести тональный крем, консилер, румяна, подводку для глаз, тушь для ресниц и помаду. И ещё 15 минут, чтобы всё это стереть. В итоге она нанесла лёгкие румяна и накрасила губы розовой помадой. Лиза носила аккуратное каре до подбородка. Она не хотела отращивать длинные волосы, ей же было не 20. В одежде Лиза тоже была скромна. У неё было несколько блузок и лёгких свитеров с низким вырезом спереди, из-под которого выглядывала кружевная майка. Сегодня она надела брюки цвета хаки, Они штаны для йоги, которые носила не только дома, но и когда уходила по делам. Сегодня же вечером она не хотела создать впечатление молодящейся женщины, и светло-голубой свитер с разноцветным шарфом на шее. Вероятно, она выглядела так, будто собиралась на родительское собрание. Мак хорошо подготовился. На нём была рубашка на пуговицах с закатанными рукавами. Его руки были мускулистыми и покрыты тонкими светлыми волосами. Они заказали напитки и изучили меню. Лиза заказала запеканку из морепродуктов, а Мак стейк. Типично, да? пошутил он, когда официантка ушла. Ты много работаешь физически, сказала Лиза. Тебе нужно красное мясо. Всё, что она говорила, казалось двусмысленным. Верно. Какое-то время они смотрели друг на друга, поддавшись силе притяжения. Итак, сказал Мак. Как там это делается? Ты расскажешь мне о своей любимой книге, а я назову тебе свою любимую песню. Лиза улыбнулась. Похоже, ты сидел в каких-то приложениях для знакомств. Официантка принесла напитки. Мак подождал, пока она уйдёт, чтобы ответить. Да, бывало. Хотя я никого не встречал. Я был так занят работой, Я рад, что Бет получила учёную степень, но колледж стоит огромных денег. Я знаю. К счастью, при разводе мы заключили соглашение, что за обучение детей в колледже заплатит Эрих, и они оба работали летом, чтобы помочь с расходами. "Теперь", сказал Макс, вглядыв взгляд в свой стакан. "Расскажи мне о том, как ты заполучила свой магазин". Тёплая волна удовольствия пронеслась внутри Лизы. Она прислонилась спиной к кабинке и улыбнулась. Моя мечта сбылась, правда? Я как ребёнок с коробкой полной игрушек. Очень умный ребёнок, сказал Мак. Впечатляет, как ты так долго управляешь магазином, умудряясь выплачивать огромную арендную плату на Мейл-стрит и при этом получать прибыль. В колледже я изучала бизнес-администрирование, сказала ему Лиза. Я работала на Весту Махон и многому у неё научилась. Я выросла здесь. Я знаю цикл сезонов. Слегка пожав плечами, она добавила. И мои дети уже несколько лет живут своей жизнью, поэтому меня ничто не отвлекает от моего магазина. Через мгновение Макс спросил: "И ты не вышла замуж ещё раз?" Лиза рассмеялась. "Я даже больше никогда не ходила на свидания". Подошла официантка с закусками. Они оба заказали по второму бокалу. Ты всё это время была одна? спросил Мак. Лиза почувствовала, что краснеет. Я была так занята. Было тяжело растить двоих детей в одиночку. Кроме того, когда они оба учились в школе, я работала в Вестминстер не полный рабочий день, а потом полный рабочий день. И затем у меня появился собственный магазин, и, казалось, я работала 24 часа в сутки. Она сделала паузу. Я думаю, что мне не следовало работать полный рабочий день, особенно когда дети были подростками. Я должна была, могла бы, может, больше времени уделять Тео, но они, казалось, нуждались во мне всё меньше. Ну, видеть, они точно хотели меня меньше. И нам нужны были дополнительные деньги. Подросткам требуется много денег. Хотя надо отдать им должное, они оба работали летом, с 14 лет. Макс спросил, нахмурившись. Серьёзно? С тех пор ты никогда не ходила на свидания? Лиза рассмеялась. Меня несколько раз приглашали на свидания. Иногда я ходила с разведенным отцом посмотреть на наших детей, играющих в спектакле, и после мы вчетвером отмечали это мороженым. Но нет, я никогда не ходила на свидания, как таковые. Этот город, этот город такой маленький. Я знала, что у меня не может быть романтических отношений без того, чтобы все об этом знали. И я не хотела, чтобы детей дразнили в школе. Но дети выросли. Сейчас они живут за пределами острова. Это правда. Они живут за пределами острова уже много лет. Лиза пожала плечами. «Наверное, я просто привыкла быть одна, и мне это нравится. Я занята своими делами, я люблю свою жизнь. Может быть, мне нравится мое одиночество. Может быть, мне нравится не беспокоиться о присутствии мужчины в своей жизни». «Это мы еще посмотрим», — сказал маг. Лиза почувствовала, как ее щеки загорелись, электрический ток пробежал по телу. Правда заключалась в том, что... что она прожила столько лет, не находясь под чьим-либо контролем, ни мужчины, ни женщины, кроме разве что ее семейного врача. Так что этот опыт сближения с Маком, знание того, что теперь он предлагает сблизиться, это пугало немного. Может, и не пугало, но точно не было комфортным. И касалось не только физических вещей, таких, как, например, лук. Образ её обнажённый перед глазами мужчины младше её. Нет, это касалось всего. Быть осуждаемой, недостаточно красивой, недостаточно интересной и, конечно же, недостаточно искусной в занятиях любовью. До сих пор до этого свидания она наслаждалась лёгким флиртом. Это было для неё чем-то важным, чем-то лесным и радостным. Но когда она сидела за этим столиком, на глазах у всех с маком, и его взгляд был прикован к ее лицу, которое непременно было ярко-красным, она задавалась вопросом, может ли она терпеть все это. Она могла бы пойти на попятную, могла бы сказать ему просто и твердо, что ее не интересуют никакие интимные отношения. Ей не обязательно было это делать, что бы они ни собирались делать». но она хотела это сделать. Ещё одна мысль, которую она наконец произнесла вслух. Расскажи мне о себе. Мак помолчал, собираясь с мыслями. Я родился здесь, вырос здесь. Мой отец был плотником, и я учился у него. Мне нравятся здесь старые дома. Я ценю их, а к ширине и, и длине некоторых досок в старых домах. которым лет двести-триста. Это просто клад. Так много подрядчиков сносят старые дома и ломают эти доски, вывозят их на свалку и строят особняки, которые выглядят так, будто им место в Вегасе. Извини, я не хочу читать тебе лекции. Нет, мне нравится слушать. Мак посмотрел Лизе в глаза, изучая ее. Думаю, ты не врешь. Лиза почувствовала, что она не могла как её охватывает прилив желания. Ей пришлось отвести взгляд, но она хотела знать. Ей нужно было знать. А как насчёт твоей личной жизни? Хм. Он уставился на столовые приборы, снова и снова переворачивая ложку. Хорошо. Моя личная жизнь. Ну, она сократилась до двух человек: меня и Бет. Покраснев, он сосредоточился на ложке, как заворожённый, и сказал: "Я никогда не ходил на свидания. Я никогда не приводил в дом другую женщину. Я никогда не знакомил Бет с другой женщиной. Но я не остался без женской компании". Лёгкий укол совершенно неуместной ревности кольнул сердце Лизы. "Я никогда никому не лгал", продолжал Мак. Никогда не обещал длительных отношений. Я прямо говорил о своей ситуации. Он опустил голову. И иногда, я уверен, был немного кретином. Я не хотел ничего серьёзного. Лиза ждала. Макс снова поднял на неё глаза. «Но это другое. Мы с тобой разные. Может быть, настало время. Может быть, ты та самая». От его слов у нее перехватило дыхание. В то же время она представляла себе тех других женщин, тех сексуальных женщин, их волосы до талии и молодые стройные тела, их изощренные манеры. Она не хотела даже представлять, каким ее собственное тело было по сравнению с ними. Это было настоящим благословением, когда им, наконец, подали ужин. Их разговор возвращался к воспоминаниям о старых ресторанах и барах, затем о магазинах, домах, эксцентричных островитянах из далёкого детства. Макс заплатил по счёту, и они вышли в холодный весенний вечер. Пока они ехали в сторону её дома, они не разговаривали. Когда он подошёл, чтобы открыть для неё пассажирскую дверь своего джипа, она спустилась и подождала, пока он закроет дверь. Мак положил одну руку на дверную ручку, а другую на кузов машины, заключая Лизу в объятия. Она откинулась назад, глядя на него снизу вверх, и он удержался на расстоянии всего нескольких сантиметров, чтобы не коснуться её своим телом. "Пригласишь меня?" спросил он. Голос Лизы дрожал. "Да. Да, Мак, заходи." Я сделаю тебе ещё одну чашку кофе.